Глава 21. Народный театр на Варварской площади. Народный театр Скоморох. Его спектакли и народные песни. Певец Павел Иванович Богатырев. Цирк Генне, Цирк Ченизелли. гуляния в городском манеже Михаил Валентинович Лентовский В начале 70-х годов На месте теперешнего Лубянского сквера был пустырь, ведущий от Ильинских ворот до Варварской площади. Пустырь был огорожен деревянным забором. Со стороны Ильинских ворот, на том месте, где теперь стоит памятник павшим героям русско-турецкой войны 1877 года, стояли деревянные постройки, в которых производилась торговля фруктами, сластями, и бакалейными колониальными товарами. Самый пустырь служил для склада пустых ящиков, рогож, бочек. В другом же конце пустыря, прилегающем к Варварской площади, находились рыбные торговли, и эта часть почему-то называлась Ярзугой, а на самой площади стоял Народный театр, который был выстроен к политехнической выставке в 1872 году устроены в Александровском саду по случаю столетия со дня рождения Петра I. По Китай-городской стене, прилегающей к Лубянской площади, от Илинских ворот до Варварских ворот, были развешаны огромные картины-плакаты, изображающие сцены из жизни Петра I. Этот театр был действительно общедоступным и посещался мастеровыми и рабочим людям. Не помню, кто из мастеров нашей мастерской взял меня с собой в этот театр. Мне было около девяти лет, но я, как сейчас, ощущаю ту радость и даже счастье, что я попал туда. Для меня все было ново, невидано, и огромное стечение народа, и самый воздух, и игра на сцене, на которой я увидал таких людей, каких мне еще не приходилось видеть. И музыка. Отец наказал меня за то, что я без его позволения пошел в театр. Это меня очень огорчило. Я долго плакал, но не остановило моего влечения к театру, и я тайком уходил на утренние спектакли. Я не знаю, каких артистов, игравших в театре, я видел, но впоследствии узнал, что я видел многих знаменитостей как Николая Хрисанфовича Рыбакова, игравшего со своим сыном Константином Николаевичем, впоследствии артистом Малого театра. Там же в Народном театре выступали Александр Павлович Ленский, А. И. Стрелкова, В. В. Зорина и многие другие. Спектаклями руководил А. Ф. Федотов, муж Галикерии Николаевны Федотовой. Точно не помню репертуара этого театра, но, наверное, это были пьесы исторического жанра и мелодрамы. После Народного театра на Варварской площади я вспоминаю другой народный театр — «Скомарух», помещавшийся в круглом здании, построенном на земле кашаных, на Сретинском бульваре для панорамы, взятие плевные. Впоследствии на этом месте был построен Большой дом страхового общества «Россия». С комарохом руководил Андрей Александрович Черепанов. Этот театр я знал уже ближе и посещал его довольно часто. Был знаком с самим Черепановым и многими другими артистами — Львовым, Черногорским, Леоновым. Часто бывал за кулисами и познакомился с закулисной жизнью. Репертуар театра был самый разнообразный. Наряду с народными песнями Е. П. Карпова и С. Т. Семенова ставились оперы Аскольдова «Могила», мелодрамы, трагедии. В этом театре была поставлена «Власть тьмы» Льва Николаевича Толстого. Л. Н. Толстой сам посетил представление своей пьесы и смотрел её с самых последних рядов галерки. В этой пьесе особенно выделялась своей игрой молодая актриса Кварталова в роли Анютки. В конце драмы трагедии, по обычаю того времени, ставились или одноакные водевили, или чаще всего выступал певец народных песен Дмитрий Алексеевич Ушканов, пользовавшийся тогда большой популярностью у посетителей Скомароха. Ушканов появлялся на сцене в пестрединной рубахе, в лаптях и производил фурор исполнением под балалайку своей песни про козла. Выступал в этом театре и певец Павел Иванович Богатырев, певший свои импровизированные песни и стихи под гитару. Этот певец, происходивший из простого народа, обладал чудесным тенором и дебютировал однажды в Большом театре в опере Оскольдова могила» в роли торопки. Богатырёв обладал литературным дарованием. Его романы и повести из московской жизни печатались в московском листке у Н. и Пастухова. Московское купечество очень любило Богатырёва. Оно уже и погубило его, приглашая участвовать в своих попойках и кутежах. Окончил Богатырёв тем, что ходил по трактирам средней руки и распевал под гитару свои песни уже охрипшим, потерянным голосом. Кроме скомороха в Москве народных театров не было. Отчасти этот пробел заполняли цирки, усердно посещаемые средней публикой. Самый старый цирк существовал на Воздвиженке, назывался он цирк Генне. впоследствии был известен цирк Ченезелли». а К концу 80-х годов Славился как цирковой деятель Соломонский, цирк которого находился на Цветном бульваре. И теперь в этом здании помещается цирк. Говоря об увеселениях в Москве, нельзя не вспомнить гуляний в городском манеже. Эти гуляния устраивались на Масленице, Рождестве и на Пасхе. Манеж весь убирался и украшался флагами, гирляндами. Устраивались открытые подмостки для выступления разных фокусников, акробатов, рассказчиков, куплетистов, хоров-песенников и прочих эстрадных исполнителей. Устраивался закрытый театр, где разыгрывались исторические драмы и комедии. Два оркестра военной музыки гремели на весь манеж, в котором шло непрерывное увеселение. По всему манежу были разбросаны киоски с продажей игрушек, сластей, подарочных товаров. Тут же находились лотереи «Аллегри», тиры для стрельбы в цель, а в левом углу от входа помещался ресторан, арендатором которого в большинстве случаев бывал А. Д. Лапашев. Манеж служил также для цветочных выставок, выставок охотничьих собак, А когда начали вводиться велосипеды, в манеже устраивались катания на них. Велосипеды в то время были несколько иного вида. Переднее колесо было огромное, а заднее маленькое. Когда приезжал со своей капеллой-хором Дмитрий Александрович Славянский, он всегда устраивал концерты в манеже. Хор у него был огромный, человек около ста. Большинство из исполнителей, да и сам славянский, были одеты в старинные боярские костюмы. По части увеселений Москвы много работал в свое время Михаил Валентинович Лентовский. Кто из старых москвичей не помнит эту фигуру в русской поддевке, в русских сапогах, косоворотке? Он всегда являлся с целой цепью брелоков и медалей на груди. В русском картузе, надетом на курчавую с проседью голову. мака чародей по части устройства увеселений Лентовский приобрел особенную известность устройством сада Эрмитажа на антроповых ямах около Екатерининского парка. Такого разнообразия увеселений, подобранных с большим вкусом, Москвичи ни до Лентовского, ни после него, не видали. Лентовский не раз устраивал гуляния и в манеже. Как антрепренер, Лентовский делал огромные обороты в своих предприятиях, но как человек широкого размаха был всегда в долгах и умер бедняком 11 декабря 1906 года.